Черепаха весила не меньше центнера и была примерно в метр с четвертью длиной. У нее были характерные для кожистых черепах пластины панциря, размером с мужскую ладонь, коричневатые с черными полосами. Присмыкающаяся наполовину зарылась песок и продолжала углублять яму задними ластами. Холио стоял над черепахой и смотрел на нее. «Это то начинается, то прекращается», — сказал Мануэль. И вот то, о чем он говорил, началось. Фиолетовое свечение, исходившее оказалось из пластин панциря. Некоторые из них не светились и оставались темными. Другие вспыхивали и гасли. Третьи светились не переставая. Каждый импульс длился около секунды. Пластина быстро вспыхивала и медленно гасла. — Сколько таких черепах ты видел? — спросил Хулио. — Это третья. И это свечение удерживает ягуаров на расстоянии, Холио продолжал наблюдать за мягкой фиолетовой пульсацией. Что-то в этом казалось ему знакомым. Это напоминало свет то ли светлячка, то ли люминесцентных бактерий в волнах прибоя. Что-то такое, что он уже видел. Да, ягуары предпочитают держаться от них подальше. Подожди-ка минутку, сказал друг Холио. А что это такое? Он показал на панцирь, где светящиеся и темные пластины образовывали некий узор. Да, такое бывает. Но ты это видишь? Да, вижу. Это похоже на шестиугольник. Даже не знаю. Напоминает символ какой-то корпорации. Ты не согласен? Возможно. А другие черепахи? У них тоже высвечивается такой же символ? Нет, у каждой свой узор. Значит, ты думаешь, этот напоминает шестиугольник случайно? Да, Холио. Думаю, это так. Сам посмотри. Узор на панцире не идеальный. Он не симметричный. Пока он говорил, свечение прекратилось. Черепаха снова была темной. «Ты можешь сфотографировать этот узор?» «Я уже сделал это. Правда, без вспышки, с большой выдержкой. Так что снимок получился немного размытым. Но он у меня есть». «Хорошо», — кинул Хулю. «Это наверняка какое-то генетическое изменение. Давай проверим журнал посетителей и выясним, кто мог это сделать».